Аурика шторм. Я почти передумала идти с ним. Слишком лихо котик рисовал руны, значение которых даже мне открывалось с трудом. Нет, Эртор Дилар явно не был простым физроком в банальном колледже для будущих полисмагов. Его знания буквально кричали об этом — Но, возможно, все объяснялось гораздо проще. Может, котик работал в некоем отделе, специализируясь именно на древней магии, или, например, в архиве, а после был отстранен. Могло быть такое? Конечно. Только вот, глядя на спортивное, подтянутое и накачанное во всех нужных местах тело, никак не приходил в голову образ офисного работника, копающегося в бумажках. Вперед, Русалки ждут!» Он протянул мне руку, и я еще миг, обдумывая вариант с побегом, решила, что не так страшен котик, как его рисует мое воображение. А дальше случилось невероятное. Сделав всего лишь шаг сквозь дымку и магическую завесу, мы оказались в невероятно красивом месте, пределе моих мечтаний. Находясь на возвышенности, покрытой короткой сочной травкой, Я вздохнула полной грудью, глядя прямо на невероятно красивый, бурный, шумный, широченный водопад. Он образовывал огромный полукруг, внизу которого смутно виднелось ущелье. Непрерывный поток воды падал с громадной высоты, образуя огромное облако из брызг и рождая в моей душе неописуемый восторг пополам с трепетом. Там же внизу, ближе к нам... Раскинулась долина, пересеченная вдоль и поперек озерами разных размеров и форм. Некоторые из них соединялись внешними каналами, другие казались неприступными. А на берегу, там, где все-таки осталось место суши, сидели они. Я насчитала трех русалок девушки рыбы беззаботно беседовали свесив хвосты в воду и откинувшись назад подпирая себя руками их длинные волосы струились по земле вызывая зависть настолько они были блестящими и гладкими как шелк ох выдохнула поняв что грудную клетку вот вот разорвет скопившийся в ней кислород вы не врали это они настоящие не врал они Настоящие, повторил за мной Тардилар откуда-то слева. Я обернулась к нему и увидела, как котик, приблизившись к очень старому, высоченному ветвистому дереву, сунул руку, в зияющую в дупле дыру, явив на свет аккуратно сложенный клечатый плед. Это чтобы присесть можно было, пояснил он, улыбаясь, заметив мой удивленный взгляд. В ногах, правды, нет. Ну, не знаю. — ответила я, вынимая телепатофон из заднего кармана джинсов. Мне и так очень даже хорошо. Направив камеру на русалок, сидящих все там же, нажала на кнопку, надеясь снять видео на память. Только экран аппарата внезапно мигнул и потух. Повторив попытку и получив тот же эффект, раздраженно обернулась к Тардилару. Тот уже сидел на пледе, открывал ланчбоксы с обедом и даже что-то пожевывал. «Не работает!» посетовала я, тыча телепатофоном в лицо своему провожатому. «Дадите свой». «Я его не брал», отмахнулся котик. «Зачем он здесь, если техника не работает? Чему вы так удивляетесь? Это же расширенное магическое пространство, причем магия здесь используется постоянно, только намного более древняя, чем наши с вами заклятия на словах и пасах. То есть все, что мы видим сейчас, находится на изнанке какого-то места, открытого взору обычных обывателей, поняла я». «Так точно. Булейро, Туристический центр на острове. Приезжим показывают лишь малую часть того, что может увидеть местный житель. А вот вам, Эра, очень повезло. Надеюсь, вы это осознаете. Я осознавала и была очень-очень счастлива. «Только вот заметила, что каждый ответ котика на вопрос путает меня еще больше». «Это, конечно, прекрасно» пробубнила, усаживаясь рядом с Тарделаром и придвигая к себе свою порцию еды. «Но с чего такая честь? Вдруг я завтра расскажу всем о ваших тайнах?» «Ну, не завтра точно», — улыбнулся Акель. «У нас отсюда завтра дирижаблей нет, а до послезавтра вы передумаете, потому что вспомните, что на вашем материке почти всех древних магических существ истребили, не жалея и не задумываясь. Разве вы хотели бы такой же участи для этих русалок?» Я медленно жевала свой обед с новым интересом, разглядывая мужчину, приведшего меня в долину на изнаночной стороне его острова. Тот сразу принял более выгодное положение, распрямив спину, поиграв, словно невзначай мускулами, и улыбнувшись. Хорош, ничего не скажешь. Но скольких девушек он сюда приводил? Плед вон в дупле хранил для подобных вылазок, и само зрелище, разворачивающееся там внизу, его явно не впечатляло. Приелось, должно быть и того чуть поразмыслив, поняла, котик решил меня очаровать и соблазнить, возможно, даже здесь, прямо на этом пледе. Стало страшновато и совсем немного смешно. Страшно от того, что я совсем не знала этого типа и поверила ему, просто основываясь на том, что мы теперь работаем вместе, да и живем, можно сказать, тоже а смешно было от его уверенности в собственной неотразимости столько в его движениях самолюбование обнаружилось что я не утерпела хмыкнула и уточнила а вам эр ардилар нравится здесь как коту в каком смысле не понял он ну внизу полно женщин рыб а вы а кель закашлялся постучал сам себя по груди посмотрел на меня осуждающий и заверил это извращение эра то что вы там себе напридумывали «Ничего я не выдумала», — пожала плечами, чувствуя, что слегка краснею, понимая, о чем именно подумал мой спутник. «Это ваши мысли текут не в то русло, я только уточнила, играют ли вторые и ипостаси какую-то роль в вашем отношении к тому, с кем приходится общаться?» «В данном случае нет», — посмотрев в сторону долины, проговорил котик. «Я не воспринимаю русалок как женщин, а мой кот не видит в них рыб и вообще». Договорить Тардилар не успел, вскочил вдруг и уставился на то место, откуда мы пришли. Дымка там медленно таяла, оставляя после себя только каменную стену, по которой стекали крупные капли воды. «Что случилось?» — спросила я, приблизившись к Акелю. «Проход!» — он махнул рукой вперед, после чего ей уже стал растирать собственный затылок. Его закрыли с той стороны. «Ну, откройте снова!» — предложила я. «Может, кто-то ошибочно...» На меня уставились серые глаза с внезапно вертикальным черным зрачком. Я сбилась с мысли и умолкла, понимая, что упустила нечто важное. С этой стороны открыть его тяжелее, тем более если дымка пропала совсем, — пояснил Акель, вздыхая и бормоча чуть тише. «Очень странно, что дверь закрылась здесь. Чтобы сделать это, недостаточно просто стереть руны, нужно дорисовать новую. Что не так просто...» Если не сказать иначе, впрочем, может, это чья-то шутка. Например, одного обиженного завхоза. Ладно, не нужно пугаться, разберемся, не зря я запирающую руну сменил. Последнюю фразу Тардилар проговорил, фокусируя взгляд на перепуганной мне. До него, наконец, дошло, что я слышу его мысли вслух. «И как мы будем выбираться?» — тихо спросила я, косясь в сторону единственного крутого спуска справа от стены. «Так же, как пришли». — уверенно заявил Тардилар, — но выдвигаться лучше немедленно. Хотелось бы уже сегодня разоблачить шутника, и как можно скорее, может, даже удастся догнать его по горячим следам. «Поддерживаю», — кивнула и, подбежав на миг, к краю нашего возвышения с тоской посмотрела вниз. Русалки исчезли, озера были спокойны, и только водопад продолжал вакханалию брызг. «Еще приведу вас сюда», — пообещал Акель, скручивая свой плед. Не в учебное время, конечно, но в каникулы обязательно. Только накажем кое-кого, чтобы больше таких сюрпризов не случалось. Дайте руку, Эра, пора. Прошло не больше минуты, и нас снова окружил магический туман. Я немного обалдела от того, с какой легкостью Тардилар подчинял себе силы рун. Единственное, что заметила, он немного побледнел, но в целом больше никаких признаков слабости не проявил. Это казалось невероятным. Моя мама, занимающаяся изучением древней магии, ее направлений и видов, никогда не могла подчинить себе даже три руны. Я уж молчу о полноценном переходе с их помощью. Торделар же нарисовал пять новых иероглифов и буквально своими силами открыл для нас переход назад на территорию колледжа». Да, он удерживал проход недолго. Шаг, и мы снова оказались в чаще темного леса на черном камне, но сам факт возможности происходящего поражал. Засмотревшись на котика и погрязнув в своих размышлениях, не сразу поняла, зачем он встал на колени и пристально уставился на камень. — Вам плохо? — я бросилась на помощь своему спутнику. — Голова кружится, тошнит. Он резко обернулся и удивленно вскинул бровь. «Не могу сказать, что мне в вашем обществе хорошо», проговорил Акель, задумчиво усмехаясь. «Все-таки, как не встретимся, обязательно что-то случается». «Но и с головокружением вы переборщили. У меня не настолько тонкая душевная ориентация». Фыркнув, я тут же отошла и пожала плечами, ставя спутнику стопроцентный диагноз. «Тогда вы просто мазохист. Знаете, что все плохо кончится, но сами стремитесь к общению». «Скорее непробиваемый оптимист». Поправил меня Тардилар, поднимаясь с колен и отряхивая джинсы. Мне хочется верить, что все обойдется. Слишком уж вы хорошенькая, чтобы сдаваться из-за пары неудобных моментов. И я... Сведя брови вместе, собиралась вдолбить котику в голову, что романтики не приемлю и согласна лишь на дружбу. Только не успела сказать и слова, как меня взяли за руку и повели неведомыми тропами один леший знает куда, при этом приговаривая. «Умник, значит, возомнил себя сильным магом. Думаешь, знаешь, лес лучше меня. Посмотрим, как ты из него выбираться будешь, плешивый пес. Я молча бежала следом, прислушиваясь и качая головой. Надо же было приехать в это странное место и с первых же дней впутаться в разборке местных ребят. То, что нас запер в логове русалок гиена-завхоз, я не сомневалась, потому что именно он помог навести порядок в моем доме с помощью рун, и он же должен был неплохо знать местность. Но и с котиком Эрбири не ладил. В общем, пазл сложился мгновенно, причем не только в моей голове. «Я из него однажды чучело сделаю», — бубнил Тардилар, огибая кусты и волоча меня за собой. «Видеть уже не могу эту наглую ружу, Ответит мне за все, только доберусь». «Может, это не он?» — сказала я из чистого упрямства, споткнувшись об очередную кочку. «Куда мы так бежим? Вы взяли след? Чувствуете запах нашего вредителя?» А Акель остановился так неожиданно, что я впечаталась в его спину. «Он, к слову, вкусно пах». Терпка, но не слишком, с нотками чего-то такого мужского, притягательного. «Я что, по-вашему, собака?» — с непроницаемой миной уточнил Тарделар. «Что значит взял след?» У котика дернулось ухо и раздулись ноздри. «Не понимаю, чего вы злитесь». Я отвела взгляд в сторону разлапистой ели. «Откуда мне знать, как у оборотней, что устроено? Думала, обоняние у вас лучше развито, вот и все. Конечно, лучше, когда я в шкуре кота». Акель громко вздохнул, смахнул челку с глаз и тоже посмотрел на мою челку. Потом передернул плечами и продолжил путь, не выпуская мою ладонь. «Это точно он!» — выдал он спустя пару минут тишины. «Эрбири! Больше некому!» «То есть теоретически могла еще Эра Камаричи такое вытворить, но и директор молит. Пожалуй, больше никто». «Почему?» — я притворилась, что не понимаю, о какой сильной магии идет речь, — «Остальные плохо знают лес? Боятся сюда ходить?» «Что-то вроде того», — хмыкнул Тердилар, снова останавливаясь и пристально вглядываясь в землю перед собой. Я потопталась рядом и предложила, не выдержав. «Нюхайте, если надо, смеяться не буду, честно. Что там след?» Он закатил глаза к небу, фыркнул. «Может, сами понюхайте. У вас и нос длиннее, и сомнения есть по поводу того, кто нам напакостить хотел». Я обиженно надула губы, отняла свою ладонь и спрятала руки в карманы. В тот же миг зазвонил телепотафон. На экране, стоило вынуть аппарат на свет, появилась рожа Эра Пака собственной персоной. Меня перекосило от радости созерцания бывшего начальника. Отбив вызов, отключилась совсем, чтобы гад не доставал хотя бы сейчас, пока до дома не доберусь. Говорить с ним при Тардиларе не хотелось. Тот, к слову, снова смотрел на меня, заинтересованно так, не скрывая любопытства. «Кто там? Папочка о дочке беспокоится?» — хмыкнул Акель. «Не ваше дело», — ответила, задирая длинный по его меркам нос. «Скоро мы уже выйдем из этого места. Я устала и хочу отдохнуть». Почти пришли. Мне снова протянули руку, от которой я отказалась, продолжая держать руки в карманах. Тардилар фыркнул совсем по-кошачьи и отправился дальше, не оглядываясь, но и не прибавляя шаг, чтобы я не отставала. Котик не обманул. Прошло совсем немного времени, и мы вышли на открытую местность. Деревья расступились настолько внезапно, что яркое дневное солнце даже слегка ослепило меня, заставляя жмуриться и искать, на что опереться. А Акель тут же услужливо подставил себя любимого. «Может, взять вас на ручки?» Мурлыкнул представитель семейства нагло кошачьих, как только моя рука коснулась его груди. «Мне несложно. «Не нужно». Отпрянув от него, я зло зашипела, наткнувшись на колючий куст и пробормотала, забывшись. Сложности возникнут потом, если нас увидят вместе в таком виде. тордилар вздернул бровь, ожидая пояснений, но я только отмахнулась, самостоятельно двинувшись в сторону нашего дома. Благо, тут дорогу знала и сама. Однако стоило приблизиться к заветной веранде, как предчувствие беды кольнуло в груди. Что-то было не так. Выбивалось из привычного вида, заставляя испуганно замереть и прислушаться к гнетущей тишине, царившей вокруг. «Что?» — подоспел Акель. «Передумали? Хотите, чтобы я перенес вас через порог нового дома?» Он улыбался ровно до того момента, пока не встретился со мной взглядом. «Аурика, что с вами?» «Я и правда хочу на ручки», — шепнула перед тем, как упасть.